Житие святого Григория, архиепископа Америцкого, день памяти 1 января по новому стилю. Святой Григорий первоначально подвязался к городе Медиалане, где по божественному избранию светил наслежницы церковного служения в чине Диаконском. Впоследствии другие города и села имели его проповедником имени Христова и искоренителем Идольской вести. Григорий был сыном благочестивых родителей Агапии и Феодотии, воспитан в и страхе Божьей, и от юности исполненной благодати Божьей был чудотворцем и целителем. Господь приуготовлял его для служения в Сане Архиерейском, о чем и возвещал ему через откровение и прозорливых отцов. Когда Григорий пришел в Медиалан к одному отшельнику, то тот предсказал ему все будущее, ибо был прозорлив. Он предвидел и самый приход к себе Григория, когда тот еще был за 30 поприщ от него, о чем отшельник и сказал своему слуге. Был там еще другой старец, Схимник а для Бога удалившийся от мира и живший в горах. Григорий, узнава о старце, пошел к нему. Когда он приближался к горе, где жил сей отец, то увидел огненный столб в воздухе и от страха упал на землю. Затем, ободрившись, встал и пошел посмотреть, что это за огненное видение. Издали ему казался пламень, но когда он подошел ближе, то увидел отшельника, идущего к нему, который, приближившись, поцеловал его и назвал Григорием, хотя никогда не был с ним знаком. Григорий жил у этого великого старца два дня и здесь сподобился дивных видений. В полночь он видел всего богоносного мужа простиравшего в молитве руки, поднявшегося от земли и стоявшего в воздухе. Григорий делился этому видению. В старость же утром, призвав его к себе, тихим и кротким голосом сказал. — Иди, друг и брат, и выслушай, что я поведаю тебе, для того ты и пришел ко мне чтобы узнать все, что мне открыто о тебе. Ты увидишь Рим, помолишься в церкви святого мученика Ванифатия Аглаиды и оттуда тебе должно отплыть в Александрию, затем в Эфиопии, проповедовать слово истины и прийти в америтский город Нанрань, который завоеван Амиритским царем Дунааном и нуждается в проповедовании апостольского учения. Там, совершив великие славные дела, умрешь и переселишься в обители праведных. Однако много трудов ты должен будешь принять от живущих в Амирите непокорных иудеев, и многих из них обратишь к Богу, имея Его благим помощником, умудряющим и наставляющим тебя, там же патриархом Александрийским ты будешь рукоположен в архиепископский сан. Услышав это, блаженный Григорий стал говорить, что он не того, что предсказывает ему старец, и пожелал еще остаться у отшельника, прозорливый муж Рассказал Григорию и то явление, которое видел сам Григорий. Он видел верховных апостолов Петра и Павла, возложивших хомофор на раме Мена Григория, что признаменовало благодать архиерейства, которую должен будет получить Григорий. Много делился блаженный Григорий этой дивной прозорливости старца, от которого не скрылось и то, что он сам видел наедине, и сказал «Слава Богу, действующему так в любящих его, да будет воля Господня». Через два дня старец отпустил его от себя, с любовью облабызал его и Григорий ушел жалея разлуки с таким божественным мужем, горя к нему пламенем любви и постоянно вспоминая о нем. Григорий пришел оттуда прежде всего к Афаен и долгое время жил там, проповедуя Слово Божие и стеляя всякие болезни. Затем, по Божию повелению, отправился он в Рим и помолился в храме святого мученика Ванифати и Аглаиды. Когда он пришел гробы святого апостола Петра и со слезами упал на землю, то ему было видение. Пред ним виднелись отверстия небесные двери, и сиял необыкновенный свет. И вот святой апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей направился к нему с великою славою и сияющим лицом и сказал, глядя на него светлым взором, — Я пришел сюда, чадо Григорий, по милости Господней. Прежде же этого с прочими апостолами я был в награни о городе, предстоя стражущим за Господа нашего Иисуса Христа от Дунояна Жидовина и укрепляя каждого из них в благочестии. При Божьей помощи все они воспротивились воле законопреступного еврея, твердо подбежались в благочестии, пострадали за истину и теперь находятся на небесах с отцами, которые сподобились бессмертной чести. Я пришел сюда посетить город Павел же брат, поборник церквей расстался со мной в Иерусалиме и ушел в персию. Ты же чада проходя добрый путь постарайся угодить господу, постоянно получать в законе его зная, что жизнь и красота этого мира проходит подобно ему, сну и тени, ты будешь блаженным, если так, как начал, совершишь свой путь, хотя в воле Господней ты многих приведешь к страху Божию. Вот уже готовится тебе престол на небесах от самого Владыки, и ты получишь воздаяние вместе с нами. это, Апостол отошел, и видение окончилось. Григорий, придя в себя, опять упал на землю, называя себя окаянным и грешником. После долгой молитвы он ушел в свое жилище и в эту ночь во сне увидел святого апостола Павла, подающего ему сосуд с Это было, пред знаменованием, предназначенной ему благодати священства и архиерейства. Григорий во сне, взяв этот елей из апостольских рук, тотчас проснулся, обрадовался и запел «Отрывну сердце мое слово благо, ибо Бог помазал меня елеем радования, после всего вышел из Рима и пошел в Александрию, постоянно обращаясь сердцем к Богу, все более и более совершенствуясь в добродетелях и исполняясь божественной премудрости и разума, и божественных и великих дарований. В то время, когда царствовали благочестивые цари, В Греции Иустин, а в Эфиопии Елезвой, Дунаан, царствовавший в Амирицкой стране, воздвиг гонения на христиан и старался истребить из своего царства самое имя Христово. Он хитростью овладел славным городом Награном, где были верующие во Христа, и погубил бесчисленное множество христиан. Князя Арифу со знатнейшими гражданами, убил, услыхав от неповинно пролитой крови христиан и устинно написал к Елизвою, уговаривая его идти войною против нечестивого Дунаяна. Чтобы отомстить за невинно пролитую кровь, достоквальный царь Елизвой, исполнившись ревности, собрал все свое войско и пошел войной на нечестивого царя Дунаана. Во время этой великой войны Елизвой при помощи Божьей разбил полки Дунаана и все войско уничтожил в конец, а его самого с родственниками у всех мечом. Овладев царством Дунаана, Елизвой стал ревностно очищать его от еврейских языческих заблуждений, распространяя в нем славу имени Господа нашего Иисуса Христа. Многие из евреев и находившихся в америтах язычников пожелали креститься, но у них не было ни епископа, ни священника, ни диакона, ни одного клирика, потому что весь церковный чин иерархии был истреблен Дунааном. Тогда блаженный Елизвой обратился с просьбой к Александрийскому патриарху. Подробно рассказав ему о том, как Бог помог восстановить христианство в Амирийской стране, царь умолял, чтобы патриарх выбрал мужа умного, добродетельного, знающего священное писание и рукоположив его во епископа, прислал к ним в Амирицкую область совсем необходимым для церкви. Когда это послание пришло в Александрию, то патриарх со всеми христианами возрадовался Божьей помощи, посланный свыше христианам против нечестивых и начал тщательно искать достойного человека, чтобы посвятить его в епископа, скорее послать к Елизовую. Много мужей было приводимо к патриарху, но ни один из них не показался ему достойным святительского сана. Тогда патриарх ночью обратился с пламенной молитвой к Богу, чтобы сам Господь выбрал и указал ему человека достойного проходить такое служение. Во время молитвы явился патриарху патриарх святой апостол Марк, повелевая ему найти диакона Григория, недавно пришедшего в Александрию и проживающего у некого Леонтия, посвятить его бы епископа и послать Келезвою, так как именно для этого Господь и привел Григория сюда. Утром патриарх сейчас же послал разыскать дом Леонтия и, нашедший его, призвал к себе жившего там Григория и расспросил его, кто он и откуда. Потом патриарх рассказал ему о своем видении, сообщив о нужде церкви, стал побуждать его принять свидетельский сан. Григорий же вспомнив слова отшельника, который Медиаланья предсказал ему, как он восприимет сан архиепископа, через рукоположение Александрийского патриарха, просвязился и сказал «Да будет воля Господня, делай, владыка, как хочешь, по повелению Господнему». Патриарх тотчас посвятил Григорию Сан-Пресвитера, а затем рукоположил и в архиепископа. При этом произошло дивное чудо. Во время службы и посвящения лицо Григория изменилось, сделалось световидным, как огонь, светясь благодатью Святого Духа. От одежды же его исходил дым благовонного мира и аромат который своим благоуханием наполнил весь храм. Это происходило в продолжение всей службы. Глаза всех устремлялись на святого Григория, и все дивились такому чуду. Видели это и после и пошли еле звое, удивляясь сему и после передали о всем виденном царю. После рукоположения в духовной беседы с патриархом, святой Григорий был отпущен с послами Елезвоя, имея с собою подобающий сану клир и все необходимое для устроения церкви. Скоро они достигли Эфиопии а затем и Амиритской страны. Царь Елизвой весьма обрадовался приходу Григория, а еще более, когда узнал, что Григорий был избран божественным окровением и что благодать Святого Духа чудесно проявилась на нем во время хератонии. Он встретил Григория с большой честью, любезно принял его и отдал всю область в его распоряжение. Обходя с Григорием города в Америцкой стране, царь строил новые храмы, украшал гробницы святых мучеников, убитых за Христа нечестивым дунааном и приводил неверных к крещению. В городе на грани и резвой поставил князем сына мученика Арефы, и построил там великолепный храм в честь воскресения Христова, другой храм — в честь Пречистой Богородицы, третий — во имя святого мученика Алепы и пострадавших с ним, недалеко от того дома, где некогда жил святой мученик. И в других городах построено было много церквей, которые Григорий сам освящал и поставлял сюда пресвитеров и диаконов, вручая им добрую паству овец крестовых. Блаженный царь Елизвой почти 36 месяцев после смерти Данаана оставался в Амелитской земле и все добре здесь устрою пожелал возвратиться на свой престол в Эфиопскую страну. Созвав со святым Григорием всех вельмож, князей, бояр, советников, он стал советоваться с ними, какого бы мужа благоверного, разумного, кроткого и богобоязненного избрать и помазать на Амирицкое царство. Все советники отвечали царю, — Кого ты знаешь и кого тебе Бог откроет? Тобой и поставь, так как у нас нет ни одного подобного тебе разумом и достойного царского венца. Тогда царь, обратившись к архиепископу, сказал. — Это дело твое, честный отец и наш учитель. Вот пред твоим лицом все князья вельможи, воины, малые и большие, кого ты хочешь призови во имя Господа Иисуса Христа, помашь на царство? Мы же все, пришедшие из эфиопии если Бог благоволит, желали бы возвратиться к себе. Святой архиепископ отвечал. — Хорошо ты предусмотрел, благочестивый царь. Как твое сердце находится во власти Божьей, так и слово твое дано тебе от Бога. Хорошо всегда в всяком деле сначала вопрошать отца небесного, который на небе. И как он велит, так и делать. Сказав это, владыня встал со своего места, немного отошёл от них, и, обратясь на восток, опустился на колено. Возведя глаза и ум на небо и воздев руки кверху, он усердно и долго молился, чтобы Бог, знающий жизнь и мысли каждого, указал им достойного на царство мужа Во время молитвы архиепископа вдруг невидимая сила Господня подняла на воздух некоего мужа по имени Аврания и поставила его пред царем Елизбоем. Все с ужасом долго восклицали «Господи, помилуй!» Архиепископ же сказал. вот Кого вы требовали помазать на царство, его и оставьте здесь царем. Мы будем с ним единомысленны, и Бог нам поможет во всем. И великая радость была у всех о таковом Божьем усмотрении. После этого царь Ерезвой взял явленного бога мужа Авраамия, повел его в храм Пресвятой Троицы, который находился в царствующем городе Афаре, надел на него царскую парфиру и возложил на главу его диадему. Затем святым Григорием было совершено над ним помазание и принесена была бескровная жертва за царей всех людей. И оба царя причастились божественных тайн из рук архиепископа. По окончании торжества все присутствовавшие восклицали: "Многое лето или свой царю эфиопскому и Авраамию, христолюбивому царю Арномерицкому, многое лето". И снова обоим вместе повторили: "Или сголи Авраамию благочестивым боголюбивым царям многое лето и пели многолетия по три раза. Потом все возгласили Григорию, святейшему архиепископу нашему, наставнику и учителю мирные, здравые и многие лето, всему христианскому воинству и всем верующим людям многие лето затем, войдя в царские палаты, все веселились о боги Спасителе Своем и о благочестивых царях Своих. Елизвой оставался еще тридцать дней в Амирицкой земле, получая наставляя нового царя благочестиво и справедливо устроять и управлять царством, и во всем слушаться святейшего архиепископа Григория своего отца духовного, избрав из эфиопского войска пятнадцать тысяч храбрых мужей и резвой оставил их новому царю для помощи и защиты царства и возвратился в Эфиопию. Здесь, спустя много времени, оставил свое земное царство Он удалился в пустыню, где близ одного монастыря затворился в темной кельи и не выходил из нее до самой смерти, принимая пищу через окно от живущих там монахов и, еще долго пожив суровой жизнью подвижника, отошел в царство небесное. Столь знатный и богатый царь, такой оставил всем пример смирения и добровольной нищеты. По его смерти был рассказан монахами такой случай. Один юный брат, посылаемый из монастыря на послушание, часто заходил в харчевню, где, упиваясь вином, впадал в урек нечистый плотской страсти, и вот однажды Совершив обычный грех и возвращаясь с пустыни в монастырь, он зашел в непроходимое место, и здесь устремился на него большой змей, чтобы ужалить. И он бросился бежать и уклонялся туда и сюда, желая избавиться от змея. Но змей быстро настигал его. Когда же егинка Наконец был так стеснен, что уже бежать было некуда, змей устремился, чтобы пожрать его. Но тут инок, вспомнив о блаженном царе Елезвое, обратился к змею и сказал, — Молитвами праведного и святейшего Елезвоя отойди от меня. Тьмей, как бы устыдившись святого имени Елезвоя, остановился и, Божьим повелением, получив человеческий голос, сказал иноку, — Как я могу тебя пощадить, когда Ангел Божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи? Так как ты, дав обед работать Господу в чистоте, оскверняешь грехом свое тело и тем прогневляешь Святого Духа. Инок, услышав змея, говорившего человеческим голосом и обличавшего его дела, оставался безмолвным. Трепеща, исклятваю умоляя змея пощадить его. Змей сказал ему, — Зачем ты заклинаешь меня? Ты сам прежде поклянись мне, что больше не исполнишь своего плотского желания, и тогда я оставлю тебя. Инок стал клясться, говоря, — Клянусь Богом, живущим на небе и молитвами честного царя Елизвоя, что не прогневаю больше Господа моего, которого ныне я обрагнивом, плоскою нечистотою. Как только инок произнес это, внезапно огонь упался с неба и попалил пред ним змея. Объятый страхом и трепетом, пошел инок в свой монастырь и уже больше не грешил, но окончил свою жизнь в чистоте покаяния. Во время царствования благочестивого царя Аврания архиепископ Григорий, поставив во многих городах епископов, мужей ученых и красноречивых, посоветовал царю, чтобы тот иудеям и язычникам, находившимся в его стране, повелевал креститься или, в противном случае, предавал их смертной казни по издании царского повеления об этом, множество евреев и язычников с женами и чадами из боязни смерти стали приступать к святому крещению. Тогда старейшие и искуснейшие в законе евреи, собравшись от всех городов, составили тайное собрание, совещаясь, что им предпринять, и рассуждали между собою. Если мы не крестимся, то по приказанию царя будем убиты, и мы и наши жены и дети. Одни из них говорили: Чтобы не умереть, нам преждевременной смертью исполним волю царскую, но в тайне будем держаться верой нашей. Другие же советовали нели лицемерно, но явно держаться своего еврейского закона чтобы, избежав человеческой руки, как говорили они, не впасть в руки от Мстителя, Бога, и, еще хуже, не погибнуть. Некоторые возражали. Мы видим, что Бог наш не требует нас к этому подвигу, ибо благочестилого царя нашего Дунаана и все войско его он предал в руки Елизоя и что нам делать, мы не знаем. Иные говорили, если мы желаем и сохранить наш закон, и остаться невредимыми, то уйдем тайно по одному из этой страны, каждый взявший свое, дабы с телом не погубить и своей души. Другие возражали, если мы пожелаем убежать, то нас увидят христиане и смертью погубят. И все недоумевали, что им делать. Был же среди них один мудрейший законоучитель по имени Ерван, знавший весь Ветхий Завет и весьма красноречивый. Он сказал им. Все вы напрасно говорите и тем, что вы предлагаете нельзя воспользоваться. Если же желаете послушать меня, то пойдемте вместе со мною к царю и архиепископу Григорию и скажем, чтобы они назначили от себя учителей, каких хотят, для состязания с нами в вере и законе, если они одолеют нас то мы добровольно делаемся христианами. Если же будут обличены в своих заблуждениях, то сами увидят, что несправедливо побуждают нас отступить от нашего закона. Испытаем их и узнаем, какова их вера. Если истинная, то уверуем, что Мессия уже пришел, и мы того не знали. Если же окажется ложной их вера, то нам станет ясно, что мы умираем для Бога и с усердием примем смерть. Тогда Ерван произнес уже это, то все убоялись и сказали. — Мы видим, что ты помогаешь христианам, разве ты не знаешь, что наша вера истинная? Как мы оставим ее? Ерван отвечал ни одного лукавого слова я не сказал вам, братья, но знайте, что так или иначе вы принуждены будете креститься. Если вы не послушаете меня, то я невиновен буду пред каждым из вас, так как, если не испытаете через прение веру их, то все же вы должны будете принять ее без испытания и поступите так, как они велят, если же вы не примете их веры, то они убьют вас. Все, услыхав это, послушались Ервана и, написав прошение, отослали к царю. Царь, прочитав его, сильно разгневался, уже хотел всех их предать смерти но удержался, не желая ни ничего предпринимать без совета Григория, которому и отдал прошение. Блаженный, прочитав его, сказал, — Хорошо и похвально, — говорят иудеи, — что лучше веровать добровольно, по убеждению, чем насильно. Оставь их царь. Пусть они сначала поспорят с нами, а потом, как хочешь, так и поступай с ними. Царь соизволил на совет святителя, и евреям дано было на приготовление к прению 40 дней, чтобы они нашли у себя учителей, каких пожелают, и без боязни приходили на прение. По истечении срока собралось бесчисленное множество евреев, имея с собой немало мудрейших рабинов, сведущих в законе и приготовившихся к прению. Премия о вере состоялась в столичном городе Афаре в присутствии царя со всем его синкритом, архиепископа со всем церковным клиром и многочисленного христианского народа, пришедшего послушать прение. На него явились и евреи со своими книжниками, учеными и учителями. Иудеи поставили перед епископом Ервана как главного оратора, хорошо знающего законы, пророческие книги и искусного философии. Когда по данному знаку наступило молчание, началось собеседование и прение между архиепископом и Ерваном. Сущность прения была такова. После долгого молчания, во время которого все приготовились снимать беседе святой архиепископ Григорий начал говорить мудрому еврейскому учителю Ервану и всему их собранию так. Когда прошла ночь и воссияло солнце правды, зачем вы припираетесь, противясь его свету и не веруя в него? Ирван сказал, — Если солнце правды воссияло, и мы противимся, как ты говоришь, свету его, веруя в истинного Бога, то тем более вы, как язычники, содержащие чуждое учения противитесь свету правды, укоряя божественный закон, данный нам от Бога. Архиепископ отвечал. — Мы от язычников, но чье мы создание и творение? Ерван отвечал. — Явно, что Божие создание и творение. Архиепископ сказал. «Если же мы, как и вы, творения Божьи, то какое же большее превосходство приобрели вы, чем мы?» Ирван возразил. «То, которое имеем сравнительно с египтянами, хорошо, что ты вспомнил о египтянах», — отвечал архиепископ. «Покажи же свое превосходство пред ними». Ирван сказал. Разве ты не читал о великих чудесах в египетской земле на Черном море, в пустыне, которые Бог творил через Моисея по выходе Израиля, потопил египтян, а Израиля спас? Архиепископ отвечал. — Никакого нет различия между вами и египтянами ибо их Бог потопил в море, а вас за вашу злобу погубил на земле. Перейдя Черное море, как посуху, вы потонули на пристани, в страданиях окончил жизнь в пустыне, ибо больше, чем из шестисот тысяч людей, только двое Халев и Иисус Новин удостоились видеть обетованную землю. — Чем же вас Бог почтил пред египтянами? Ирван спросил. — А кому послал Бог в пустыне манну? Архиепископ сказал. — А тебе что лучше кажется, мясо, которое вы ели в Египте, или манна, посланная в пустыне? Ирван отвечал. — Ясно, что манна лучше, — архиепископ возразил. — Зачем же вы обратились мыслью назад, пожелавшись свиного мяса котлах и чесночного луку и всякой египетской пищи, а манну возненавидели? После этого началось прение о Пресвятой Троице. Ирван говорил. Каким образом христиане исповедуют трех богов, отца, сына и святого духа, когда Бог сказал при Синае «слыши Израилю, Господь Бог наш, Господь един есть, и паче его несть ин Бог». Противно закону, следовательно, поступают христиане, почитая не единого Бога, а трех. Архиепископ, возражая, говорил, что единого Бога мы почитаем, Творца всех, только в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа, в едином же Божестве. И в доказательство приводил сие слова Давида — Словом Господним небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их. Смысл этого изречения изъяснял Фриорий таковой. Господь есть Бог Отец, Слово есть Бог Сын, Дух Уст Его есть Бог Дух Святой. Так открываются три Божественные лица, Божество же едино, ибо Сын и Дух естественен собезначален, сопресносущим и соприсполен Отцу. Также о кресте и смерти Господа приводили святым Григорием против евреев ветхозаветные писания, пророчество и предсказания. Как-то «и будет живот твой, висяща предочима твоима. Приидите и вложим древо в хлеб его» и о том, что ковчег Ноя был прообразом креста, о садисовека, в котором Агнец заменил при жертвоприношении Исаака, А жезле Иосифа, наконец коего поклонился иаков о крестообразном благословении яаковом сыновей Иосифа, о жезле Моисея, разделившем море поднятием в руки вверх моисеем для победы над амикитянами о медном змее повешенном в пустыне о древе усладившим горькие воды в мире и многие другие таинственные предсказания находящиеся в законе и продолжалось прение до вечера Каждая из обоих сторон сильно, сильно спорила, и одна другой давала возражение Однако победителем во всех рассуждениях явился архиепископ, потому что через него говорил Святой Дух, как сказано в Писании. «Не вы, Бог, глаголющие, но Дух Отца, глаголи вас!» Так как настал вечер. Опрение еще не окончилось, тот царь встал со своего сидалища, также и архиепископ, и собрание разошлось, отложив беседу до утра. Евреи же окружили Ирвана, радуясь, обнимая и целуя его, восхваляя за то, что он достаточно сильно возражал против христиан. На это Ерван говорил им: "Молитесь, чтобы истинный Бог помог нам, так как вы сами видите, какой архиепископ хитрый человек и как трудно одолеть его. Они же ободряли его, чтобы он без боязни и смело говорил с ним. Утром снова собралось собрание, и когда царь и архиепископ явились и пришли также евреи с Ирвана, Тогда вновь началось прение, но не в тот день и не в третий, не в четвертый, не даже в пятый прение не было окончено. Во все эти дни на прениях присутствовал царь со всем свинклитом, с удовольствием слушая говорящих и радуясь о Богом, дарованных премудрости разуме святейшего архиепископа своего, И действительно было, что слушать и о чем помнить, когда толковались многие пророческие изречения, изъяснялись многие таинственные места Писания. В беседе о воплощении Иисуса Христа и о Пречистой Деве архиепископом приводились слова пророка Исаии «Все Дева во очреве зачнет и родит Сына» на возражение Ирвана, что Мария родила только простого человека, а не Бога, архиепископ отвечал такими словами «И наречевший имя ему Эммануил, еже есть сказаемо, с нами Бог». Ирван говорил, как женское чрево вместило страшное величие божества. Архиепископ отвечал, также как жилище авраама вместило бога под мавриским дубом когда он пришел вкуситься авраамом ирван возразил как же огонь божества не сажог женское тело архиепископ отвечал так и божество не повредило девственной у дева родила и девою прибыла Ирван возразил Рождение от девы было призрачное а не на самом деле потому что невозможно чтобы при рождении не повредиться утробе и ясно для всех что это неверно архиепископ отвечал В то время когда а вакум вошел к Даниилу в львиный ров, а двери рва были заперты и запечатаны печатью, скажи мне, как он вошел и вышел, не оттворив дверей и не повредив печати? По окончании прения на третий день рван покушался бежать, но прочие евреи удерживали его, говоря. «Если ты оставишь нас, все мы погибнем. Останься еще, — всячески возражая, — неужели Бог не поможет нам? Если же мы и будем побеждены в премии, то имеем другие способы сопротивления, в которых нас не смогут победить». Когда Ерван начал во время премии укорять христиан в том, что они поклоняются иконам, и стал называть иконы идолами, окланяющихся им идолопоклонниками и противниками Божьего закона и говорил, что Бог заповедал не делать кумиров и никакого подобия. Тогда архиепископ спросил его, когда во дни Ноя был потоп, каким образом он спасся? ковчегом, сделанным из дерева. Архиепископ возразил Мог ли Бог без ковчега спасти Ноя от потопа, или не мог, как ты думаешь? Ерван отвечал, — Думаю, что мог, потому что сказано, что у Бога все возможно. Архиепископ возразил А если Бог мог, то то зачем же потребовался ковчег для спасения праведного? Не следует ли из этого, чтобы Ной за свое спасение принес благодарение ковчегу, а не Богу? Ирван отвечал. — Нет, подобает воздавать хвалу Богу, а не бездушному творению. Архиепископ сказал. Однако ты веруешь, что бездушным творением, ковчегом устроил Бог спасение Ною. Так и нам Бог не спосылает через эти видимые иконы благодать свою, ибо, хотя они и бездушны, однако назначены для нашего спасения. Взирая на иконы, мы возносимся умом к первообразному и подъемлемся на богоугодную ревность. Изображаем же мы не идола, а Господа Иисуса Христа по человечеству, а не по Божеству, которое не неописуемо. И как Ной о своем спасении в ковчеге принес благодарение Богу, создав жертвенник, так и мы, благодарим Христа Бога, написуя образ Его, чтобы плотским созерцанием Его избавляться от мысленного потопа, и как бы другим ковчегом признаем Его человечество, через которое Он понес наши грехи и, осветив нас Своим Божеством, вознес на небо того, кто был зрем телесными очами, мы пишем красками, изображая причистое подобие его человечества, и под видом телесного подобия поклоняемся вместе и божество его, и почитаем в нем подобающим поклонением, равно Отца и Святого Духа. Ирван же, продолжая хулить святые иконы, говорил «Удивляюсь я вашим христианским басням, гласящим, что Бог посылает свою благодать иконам, написанным на стенах и досках, никогда не ходившим и не говорившим». Архиепископ во провержение спросил, «Скажи мне, ирван зачем Бог дал милоти Ильи свою благодать? который не дал Елисею, и предпочел бездушную милоть живому пророку, так как пророк не мог сам перейти через Иордан, но разделил воды милотью и прошел посуху, и какого чуда не мог совершить Елисей, то могла сделать бездушная милоть. Почему не Моисею? совершившему чудеса в египетской земле, но его же злу Бог даровал чудодейственную силу и превратил им воду в кровь, разделил море и совершил многие другие страшные и славные чудеса. Кроме того, скиния, ковчег завета, золотая стана с манною, скрыжали, и жезла раонов, жертвенник, кадильница и семисвечник, все они не имели ли Божьей благодати, хотя и были мертвыми, сделанными из видимых и осязаемых вещей человеческими руками. Однако осеняемы были Божьей славой, наполняемые и окружаемы облаком, и недоступны были никому кроме священников и левитов, и никто не мог касаться их, так как они были божественны и святы. Если же так было в Ветхом Завете, то зачем удивляться в Новом Завете благодати, подаваемой святым иконам? Ирван снова возразил. В псалмах сказано «Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, поэтому и иконы ваши суть – идолы, ибо сделаны руками человеческими. Архиепископ возразил. — Я ничего не возражаю против того, что идолы язычников, не знающих Бога, суть – идолы. Так как они являются подобием тех, которые безбожно во всяком сих сквернах провели жизнь: волхвы, чародеи, убийцы, любодеи, и все они от такой жизни погибли злою смертью. На память о них некоторые сделали идолов а последующий род, прельщенный ослепленный сатаною, обратил их в богов и кланяется им. — Вы тоже делали, поклоняясь истуканам, приносили им в жертву сыновей и дочерей, проливали неповинную кровь, кровь ваших сыновей и дочерей которых приносили в жертву ханаанским истуканам, которые суть – идолы, и что мы теперь пишем изображения святых Божиих, то это не идолы, а честные иконы. Мы написуем образ тех, которые знали Бога, веровали в Него, угодили Ему правдою были мужами честными, святыми и возлюбленным Богом и совершали Божию благодать множество чудес. Они воскрешали мертвых, исцеляли больных, слепых, ромых, расслабленных, очищали прокаженных, изгоняли бесов. Кончина их была честна и память вечна и славна, ибо честна пред Господем смерть преподобных Его, и память праведного с похвалами, и память вечную будет праведник. Когда Ерван опять так злословен, что иконы ничем не отличаются от идолов, архиепископ сказал. Твоя одежда, Ерван, из киния, обе сделаны шерсть и льна, а равную ли они имеют силу? Твой жезл и жезл Раона, прозябший, имеют ли одинаковую честь? Кувшин, который у тебя, у, у тебя истамна, сосуд с манной, равны ли они ящик, в котором ты кладешь потребное для тела, и, как завета, равную ли имеет силу огонь и илей, который ты выжигаешь в доме для освещения сравнишь ли ты с золотым семисвечником? Дом, в котором живешь, и храм, построенный Соломоном, уподобишь ли один другому? никоим образом, но несравненно больше почитаешь все это, потому что на тех пребывала иногда Божественная благодать. Таким образом уразумею и то, что иное есть идол – образ скверного лица, несверженного в ад, а иное есть икона Святого угодника Божия от которой изливается нам божественная благодать Господня по молитвам на ней изображенного. Ирван говорил и об ангелах, что они бесплотны, как написано, творяй, ангелы, своя духи, и что, тем не менее, христиане, не стыдясь, пишут их на иконах придавая бесплотным духом плоское изображение. На это архиепископ отвечал. — Ты не знаешь, что говоришь, ибо мы от вас же самих научились писать ангелов. Ерван возразил. — Никогда у нас не было этого. Архиепископ спросил. — Ты изучил весь, весь Ветхий Завет? не узнал этого? Ирван возразил, — Клянусь Господом, что не знаю, чтобы когда-нибудь нас были написаны почитаемые изображения ангела Архиепископ сказал на это, — Поистине вы начали это дело. Когда Соломон построил храм Богу то не сделали над святилищем Херувимов славы осеняющих алтарь, а также и над первыми дверями святилища и над вторыми не поставил ли Херувимов. Да и в скинии, устроенной Моисеем, разве не было изображение Херувимов над ковчегом завета, а также и на завесах не вышиты ли были лица херувимов, и все эти изображения ангелов не были ли вместе со Скиней и храмом, чтимы вами? Если же вы, изобразивши бестелесные существа, почтили их, то зачем укоряете нас? изображающих и почитающих лица тех святых, которые во плоти угодили Богу. Это и многое другое подобное говорилось в четвертый день прения. Когда же наступил вечер, и царь с архиепископом встали со своих мест? то собрание разошлось в ожидании, что утром прения будет окончена и, возможно, будет видеть торжество победителя. Евреи радовались за Ервана, что он хорошо отвечал и давал вопросы архиепископу, и, ободряя его, говорили ему. — Ты хорошо подвизаешься, не бойся, но еще крепче стой, ибо мы видим, что Бог с тобой. Не страши сердцем, так, как, видно, царь вас обоих с удовольствием слушает. Ирван же отвечал к ним, — Братья, тот муж, как я вижу, много превосходит меня разумом и искусством говорить, и мне невозможно победить его, вы сами слышали, как Все мои рассуждения, опровергнув и посрамив, он сделал ничтожными. Утром же очень рано, когда мудрейшие евреи вновь пришли к Ирвану, он сказал им, — Братья, по правде вам скажу, что я буду побежден архиепископом, потому что ночью убедения я увидел Моисея и Иисуса о котором у нас был спор, я видел их, как бы стоящих на кровле какого-то святилища и беседующих, и я видел Моисея кланяющимся Иисусу и держащим свои руки прегнутыми к груди, как бы имея их связанными, и со страхом предстоящим пред Иисусом, как пред своим Господом богом Я изумился этому и, когда открылись уста мои, сказал — Господиня Моисей, хорошо ли то, что ты делаешь? Он же, обратившись, остановил меня, говоря, — Перестань, не грешу я, поклоняюсь моему владыке, так как я не из подобных Тебе и исповедуем моего Творца и Господа. Зачем ты затрудняешь праведного архиепископа, противляясь истине? Наступающий же день ты будешь побежден им и поклонишься, как и я, Господу Иисусу Христу. Это я видел, братья, а что значит, не знаю, однако я буду продолжать возражать архиепископу, настаивая на нашем законе до тех пор, пока сам Бог устроит так, как хочет. Многие, услышав это, усомнились и были в недоумении, когда же настал день и устроился собор. Явился царь с синкритом, архиепископ с клиром, и стеклось множество народа, предстал и Ерван, вспомогавшему ему учителями и опять началось премие. Как и в прежние дни, один ученый-нотарий архиепископа, которого он привел с собою из Александрии, будучи скорописцем, в там, записывал все речи, произносимые и архиепископом, и ирваном. При помощи Святого Духа, действовавшего в устах архиепископа, сторона противных побеждалась, наша же о Господе препобеждала. Архиепископ во всех рассуждениях являлся победителем, а ирван ослабевал, ослабевал ей и формовавшие ему еврейские законы учители. Однако злоба ослепила их, ушами они плохо слышали, а глаза их закрыты были от истины. И нужно было, чтобы после слов святителя последовала сила веры и чудо, которое бы обличало ожесточенных злобою и устыдило бы неверие их, что действительно и случилось следующим образом. Когда Ирван в прении уже окончательно побеждался, то вскричал. «Зачем мы теряем время в долгих рассуждениях? Я разрешу это прение, если хочешь, архиепископ, чтобы я веровал в Иисуса, что он истинный Бог. Покажи мне его живого, чтобы я видел его, говорил с ним, и тогда я признаю, что вы, крестьяне, одарили и победили нас. Когда Ерван сказал это, собрание евреев закричало, — Умоляем тебя, учитель, не прельщайся чтобы тебе не стать христианином, мужайся больше и крепись в истине. Ты же знаешь, что нет ничего более истинного, как единый Бог отцов наших». Ерван с гневом сказал им, — Что вы говорите пустое? Слышите, если он уверит меня, что тот, о котором, предсказали пророки, существует, то чего же еще хотите ожидать? Архиепископ, видя, что он говорит искренно, а не льстиво, сказал ему, — Ерван, великое ты вносишь искушение и выше сил твое прошение, потому что ты просишь не людей но Бога, однако для того, чтобы уверовал ты и находящаяся с тобой, и чтобы утвердило сердце верующих, Бог силен и это сотворить. Только скажи окончательно, как ты желаешь, чтобы я уверил тебя? Ирван отвечал. Умолись бы его, владыку, если он есть на небе, как ты говоришь, пусть сойдет сюда и явится мне, чтобы я беседовал с ним и клянусь Господом, что тотчас уверую в него и крещусь. Когда Ерван произнес это, то все множество евреев закричало, — Действительно, архиепископ, докажи нам на деле истинной слов твоих, покажи нам твоего Христа, чтобы мы, не имея что отвечать, со страхом уверовали в Него. И все с криками пристали к святому Григорию, чтобы он показал им Христа осязательно, если он жив по своем распятии и смерти. Потом евреи стали говорить между собою, если архиепископ покажет нам Христа своего, то что нам делать? Горе нам! Против желания мы должны будем сделаться христианами. Другие же говорили, если он покажет Христа, то почему не уверовать в него? Некоторые же так говорили, как возможно показать того, как убитый человек умер и столько же лет прошло со дня его смерти? Где же найдется тело и дух его, когда все кости и жилы в гробе давно рассыпались? Архиепископ, рассуждая о важности дела и видя их сильное настояние всею душою своей положился на Господа и размышлял про Себя, что если Он не умолит Владыку Христа об исполнении просьбы их, то тогда сильно восторжествует сторона противная. Евреи явятся победителями, а христиане как бы побежденными. И будут враги насмехаться и поносить христиан. И с надеждой сказал еврейскому сонмищу: Если пожелает Христос, то я буду иметь возможность показать его вам. Но вы хорошо знаете, что если я вам покажу его, а и вы не пожелаете уверовать в него, То тотчас меч погубит всех вас. Если же я по недостоинству своему не возмогу показать вам Господа своего, то дальше поступайте по своей воле. Евреи, услыхав это, сделались печальными и вместе с тем радостными печальными, потому что боялись, что если он им покажет Христа, то они должны будут против желания веровать в Него, радостными же, в надежде, что он не покажет Христа им, и тогда они свободно останутся в своей вере. Но приятны были слова архиепископа Ервану и с ним находящимся мудрейшим законным учителем. Они говорили между собой: что "Невозможно, чтобы человек, убитый нашими отцами, умерший и запечатанный в гробе, украденный своими учениками спустя 500 лет мог быть живым". Святой Григорий, зная слова Господа, сказанные в Евангелии, аще и моции веру, я зерно, грушно, речете горе сей, прийди отсюду таму и прийдет, и ничто же невозможно будет вам. И, храня их в уме, имея притом непоколебимую веру в Бога и крепко уповая на Него, встал со своего места и отошел немного не более удобное, на более удобное для молитвы место. Царь же со всем народом изумлялся и делился такому великому дерзновению к Богу и вере архиепископа, что он осмеливается на такое страшное дело и со страхом ожидал, что произойдет отойдя немного от собрания, осенил себе крестным знамением и стал на молитву. Смиренно преклонив колено и весь устремившись к небу, он долго и громко молился во всеуслышание всех присутствовавших, вспоминая все тайны воплощения Богослова и всю жизнь Христа среди людей, начиная от Рождества, довольных страданий, креста, смерти, тридневного воскресения и вознесения на небо. И, наконец, сказал, — Яви себя, Владыка, живым этим окаменелым и ослепленным злобою людям, яви ради твоего святого имени. И пусть они глазами увидят Твое животворное человечество, в которое Ты облегся нас ради из которым вознесся на небо, чтобы, увидевши Тебя, они уверовали в Тебя, истинного Бога и в пославшего Тебя Отца и Святого Духа. когда он заканчивал молитву и все со вниманием смотрели на него вдруг сделовалось землетрясение и послышался гром страшный с востока так что поколебалась земля и все упали от страха когда же все оправившись от страха понемногу встали и подняли глаза к востоку то увидели что разверзлось небо, и светлое облако с огненным пламенем и солнечными лучами спускалось оттуда на землю. Среди облака виден был муж, прекраснейший всех сынов человеческих, Господь наш Иисус Христос, невыразимо сияющий и светящий молниевидными одеждами. Особенным движением, ступая по облаку, он приближался к земле и стал верху против архиепископа на облаке, привлекая глаза и сердца всех к себе своею красотою, которую язык высказать не может, от страха его славы на которую смотреть невыносимо. Как некогда на фаворе ученики так пали пред лице на землю, и царь с вельможами, и весь народ от мало до велика. и Иудеи же, объятые великим трепетом, бросаясь туда и сюда, устремились бежать, так как озарение божественного света опарило их, и слава Господа видеть которую они не могли, великим страхом охватило их. Они не могли ни бежать, ни даже двинуться с места, потому что невидимая сила держала их. Архиепископ же, укрепленный свыше, громко воззвал к Ервану. Ерван Вот Тот, о Ком много словесных сказаний ты слышал, смотри на Него и уверуй, что един Свят, един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Ерван же помертвел и не мог ничего ответить. И слышен был глаз Господень, — Ради молитвы епископа исцеляет вас, распятый, на вашими отцами. Услышав этот глаз, все еще более затрепетали и упали на землю, объятые ужасом. И как некогда Савл по пути в Дамаск, когда его облистал свет с неба и раздался волос свыше, упал на землю с открытыми глазами ничего не видел, так ослепли и они, хотя глаза их были открыты, однако они ничего не видели, а только скорбели и горько рыдали. После свершившегося слышен был пред лицем Господним какой-то божественный шум, и светлое облако, бывшее под стопами Господа, скрыло его от глаз всех. Бывшее постепенно сгущалось со всех сторон оно вслед его когда он поднимался выше до тех пор, пока божественная слава не исчезла в небе и все виденное не скрылось от глаз. Царь и все христиане дерзновенно долгое время вслед Господа взывали — Господи, помилуй! Честный же архиепископ лежал лицом на земле, со слезами вознося за людей моления Господа. После этого все, собравшиеся на собор, царь с синкритом и народ, стали почитать архиепископа Григория с особенным уважением и благоговением изумляясь его святости и силе молитвы евреи же спрашивали друг друга брат видишь ли что-нибудь и отвечал каждый ничего не вижу и все воскликнули к ирвану учитель что нам делать ирван отвечал Одни ли вы ослепли, увидев Бога христианского? Или христиане также пострадали? Христиане, слыша это, сказали, — Мы благодатью Христа хорошо видим, и наши глаза теперь здоровее, чем были. Вы же одни слепы за ваше неверие бог отмщений господь бог от не об обенюснился есть он уничтожил зрение ваше так как вы будучи недостойными видели его тогда ерван со всеми евреями стали умолять со слезами архиепископа чтобы он исцелил их ослепленные глаза и преподал святое крещение. Архиепископ спросил их, искренне ли они веруют в Господа Иисуса Христа? И все засвидетельствовали, что веруют с убеждением. Сейчас же архиепископ и бывшие с ними епископы, и огласили их и приступили к совершению Таинства Крещения. Когда евреи входили в святую купель, тотчас в глаз их отпадала, как бы некая чешуя, и все прозревали и телесными, и духовными очами, сердцем верующие, в правду усты же своими. Господа нашего Иисуса Христа, испале да ещё Бог спасения. И все были крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, начиная с Ервана, у коего сам царь был восприемником откупели, и которому дано было во святом крещении имя Лев. Царь присоединил его к своему синклиту сделав его патрицием, как человека умного и достойного чести. Ирван сильно раскаивался в своем первоначальном заблуждении и с ужасом изумлялся, непрестанно вспоминая во уме явление Господа. — Как это говорил он? — Жив Господь Иисус Христос, которого наши отцы распяли и погребли и которые, как мы, думали, мертв, и со слезами воскресал «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, прости мне, что я согрешил в своем неведении». Святого же архиепископа Ирван почитал, как ангела Божия, и не желал разлучаться с ним. Так Америцкая страна просветилась светом святой веры. По всем городам и селам были крещены не только иудеи, но и язычники. И была радость великая по всей стране. Вместе с людьми и ангелы радовались о таковом обращении и покаянии душ человеческих. И прославляем был Бог, желающий всем людям спасения. Потом святой архиепископ Григорий сказал, посоветовал царю, чтобы он повелел иудеям не жить вместе, но с христианами, чтобы они не устраивали тайных собраний и совещаний. Царь издал такой закон. Пусть никто из евреев не берет своей дочери, мужа из еврейского рода, но чтобы брал их в из христиан, а сын еврея, чтобы не брал невесту из еврейских дочерей, но чтобы искал христианскую, если же кто осмелится нарушить закон, тот подлежит усечению мечом. Архиепископ сделал это для того, чтобы еврейский народ, смешавшись с христианами, через несколько лет совсем забыл древнюю ветхозаветную веру и обычаи. Везде была тишина, полное смирение благочестие светилось повсюду. Царь с архиепископом усердно трудились пред Богом, совершая синочные словословия Владыке Христу, заботясь о спасении человеческих душ и управляя царством милостиво и правдиво. Благочестивый царь Аврамий, прожив в Амиридской стране 30 лет, умер, извещенный о дне своей смерти святым Григорием, и был с честью погребен. На горе Афари. немного спустя после смерти царя святой отец наш Григорий соблюдший свое стадо, утвердивший веру на основании апостолов и пророков, и сотворил много знамений и чудес во славу Божию, окончил свою жизнь 19 декабря по старому стилю, по-новому 1 января и с положен был в том же городе-высыпальнице Великой Церкви. Вся америцкая страна рыдала о нем, а всего более крещеные иудеи, потому что он был отцом добрым и милостивым, приятным для людей и угодным для Бога, пред которым святой Григорий и предстал в числе других святых иерархов славя с ними Отца, Сына и Святого Духа во веки. Аминь. Святой Григорий, архиепископ Амирицкий, моли Бога о нас.